Глава 24. Дочки матери. Наташа. Лёша отвозит меня домой, крепко целует у подъезда и уезжает на работу. А я, оставшись опять во дворе и провожая взглядом его автомобиль, вдруг чувствую себя очень одинокой и покинутой. Медленно плетусь к подъезду. В квартире никого. Летом мы обычно живем в Золотом ручье. Ставлю чайник. Но чай не лезет в горло, хотя на яхте мы не завтракали. Лёша подхватил меня на руки и понёс джакузи, где мы снова занимались любовью. Закрываю глаза и улыбаюсь событиям минувшего утра и минувшей ночи. Подношу к носу свои волосы и глубоко вдыхаю. Они пахнут Лёшей, и вся я как будто насквозь пропахла им. Мне это нравится». Иду в свою комнату и ложусь на кровать, обнимая себя за плечи. Представляю, что Леша рядом, перебирает пальцами мои волосы и шепчет на ухо нежности вперемешку с пошлостями, вгоняя меня в краску. Хочу засыпать с ним каждую ночь, хочу просыпаться с ним каждое утро. Слышу, как в замке поворачивается ключ, а затем хлопает входная дверь. «Милая, ты дома?» Доносится до меня мамин крик. «Да!» – громко отвечаю и стою с постели. Странно, что она приехала. Мама не говорила, что собирается в Москву. Летом у нее особенное вдохновение в золотом ручье. Она оборудовала себе беседку, засадила ее вокруг благоухающими розами и сидит там целыми днями. Пьет кофе, вдыхает аромат цветов и пишет мировые бестеллеры. Когда я выхожу в прихожую, мама тут же впивается в меня глазами и пристально рассматривает. «Ты не говорила, что приедешь?» «Спонтанно решила». Поднимает с пола пакет с продуктами и несет его на кухню. Я направляюсь следом за ней. «Папа утром на работу ехал и меня завез. Ты завтракала?» Снова обводит меня взглядом и только сейчас я понимаю, что стрелка часов едва достигла десяти утра, а я в нарядном платье вместо своей любимой розовой пижамы. еще не завтракала. «А куда ты уходишь?» – рассматривает моё новое платье. «Или ты только что пришла?» – приподнимает бровь. «Боже, да она специально приехала проверить, дома ли я». Конечно, ей показалось подозрительным, что я вдруг ни с того ни с сего заявила, что хочу домой в Москву. Только что пришла. Скрещиваю на груди руки и смотрю на нее с вызовом. Мама лука улыбается. «И как его зовут?» Я медлю с ответом. «Мы с Лешей еще не обсуждали, говорить ли родителям о наших отношениях. С одной стороны, а что такого?» Мы оба совершеннолетние. Но с другой, я бы не хотела, чтобы папа пока был в курсе. Он каждого моего парня под лупой разглядывает. И тот факт, что Алексей он знает с младенчества, никаких скидок ему не сделает. Но маме я всегда доверяла. Его зовут Алексей. Мм, задумчиво тянет. А фамилия не Самойлов случайно? Случайно Самойлов. Мама округляет глаза и чуть ли не приоткрывает рот от удивления. Она, видимо, предположила это в шутку, а оказалось, что попала в цель. «Вот так новости!» – бьет в ладоши. «Он же скоро уезжает!» «Забыла тебе сказать, мам. Я не поеду в Париж, даже если поступлю в Сорбонну, И Леша тоже не уезжает. Мы хотим остаться дома». Надо видеть мамино лицо, стоит, застыв и только хлопает ресницами. А мне вдруг так хочется маминой поддержки, что слезы на глазах выступают. «Мам, я люблю Лешу», – тихо говорю. «Милая моя», – родительница подходит ко мне и обнимает, гладит меня по спине успокаивающими движениями. «Давно вы вместе?» со свадьбы Миши и Лизы. Всего несколько дней, и уже оба решили так кардинально поменять свою жизнь? Да. Вместо ответа мама тяжело вздыхает. «Я буду рада, если ты останешься с нами дома, и папа тоже обрадуется». Я улыбаюсь и обнимаю ее еще крепче. Мама вдруг резко вздрагивает и отстраняется от меня. «Натали!» «Но ты ведь знаешь, откуда берутся дети?» Серьезно спрашивает. «Вы же предохраняетесь?» «Мама!» Ару на всю кухню. «Натали, это не шутки. Вы оба еще слишком молоды и неопытны. Ты должна понимать. Мы предохраняемся», рявкаю, перебивая ее. «Замечательно!» Удовлетворенно кивает головой. «А я вдруг чувствую, как заливаюсь краской». Но вот ей обязательно было портить такой сентиментальный дочка-материнский момент. «Папе пока не надо говорить», — предлагает мама. А то начнет переживать раньше времени. «Спасибо». Буркаю и ухожу в свою комнату. Упав на кровать, я смотрю в белый потолок. Теперь каждый мой день будет медленно тянуться до встречи с Лёшей, пока он не освободится с работы. Мы расстались полчаса назад, а я уже безумно по нему соскучилась. Беру в руки телефон и думаю написать ему сообщение, но все таки откладываю гаджет в сторону. Он наверняка занят, а я буду отвлекать его своими бессмысленными смс -ками. Всего лишь за несколько дней весь мой мир сузился до одного человека. И вроде бы я знаю Лешу всю жизнь, но с другой стороны, не зная о нем совершенно ничего – кроме общей информации. Подскакиваю с кровати и сажусь за стол с компьютером. Алексей не активен в российских соцсетях. У него ВК появился всего год назад. Но я знаю, что он очень любит Facebook и постоянно там сидит. У меня тоже есть эта соцсеть для общения с моими французскими друзьями, но я почти не веду страницу. Лёша я нахожу быстро и сразу же добавляю в друзья. Надо будет и семейное положение поставить. Листая его стену, очень много фотографий с поездок в Америку и Англию. Интересно, Лёша был где-нибудь, кроме этих двух стран? Я не была ни в США, ни в Великобритании, но зато объездила всю Европу и посетила некоторые страны Юго-Восточной Азии». Зимой мы с родителями всегда летаем на острова в Индийском океане. У Алексея много снимков из летней школы Гарварда, в которую он ездил почти каждый год. На нем и его друзьях футболки с эмблемами университета. Подряд идут фото с их вечеринок. В больших красных пластиковых стаканах наверняка не Кока-Кола. Я замираю, когда дохожу до фотографии, на которой у Лёши на коленях сидит темноволосая девушка. Он на диване, а она на нём. Обнимает его одной рукой за шею, он её обеими за талию и смотрят друг на друга. Что за... Брюнетка отмечена на этой фотографии двухлетней давности, поэтому я перехожу к ней. Рэйчел Брайт, американка из Чикаго, судя по месту рождения. Судорожно листаю её стену и нахожу там снимок с Лешей. «Мисс Юсумач», — гласит подпись к фото, где она стоит, облокотившись на его грудь, а он обнимает её за плечи и целует в щеку. «Чем больше я смотрю на это, тем сильнее меня берёт возмущение. Какого чёрта? Он до сих пор с ней общается?» Хватаю телефон и судорожно печатаю ему сообщение дрожащими пальцами. «Почему ты не удалишь фотки с Рэйчел Брайт? Ты до сих пор с ней общаешься?» Ответ от Лёши приходит через несколько минут. «Не общаюсь. Удалю. Но легче мне не становится. Я глубоко втягиваю воздух, но его все равно не хватает». «Лёша говорил, что давно любит меня. Любил меня, а был с ней?» Отшвыриваю телефон в сторону и падаю лицом в кровать, не сдерживая слез».